Главы с 11 по 15 Орландо со стоном привалился к дереву. Ливень пробивается через крону. Холодные струи бьют по макушке и плечам. Рубаха облепила торс, обрисовывая сухие мышцы. На груди и животе расплываются бордовые пятна. В пылу схватки и не заметил, как шпага лизнула. Предплечье левой руки стянута повязка из обрывка плаща гвардейца. Парень затянул узел зубами. Застонал Жмурис от боли и сполз на сырую землю. Шум моря сплетается с дробными раскатами грома, будто камни сыплются на мостовую. Паутина молнии растекается по тучам, обрисовывая город и выжигая в глазах толстые струи дождя. Шквалистый ветер гонит к берегу свинцовые волны. Вдали покачиваются корабли со спущенными парусами. Серкана любил такую погоду. Орландо всхлипнул и вскинул голову, прижавшись затылком к стволу. Гортань закрутил спазм рданий. Парень сжал челюсти и протяжно выругался. Он даже не смог похоронить старика, просто переложил обезглавленное тело в кровать и завалил вход камнями и самодельным столом. У мертвых гвардейцев в кошельках нашлась пара монет и мешочек с желтоватым порошком. Шпаги Орландо с отвращением зашвырнул в море, повинуясь импульсу ярости. Вернесс Киевона прячется в промасленных ножнах, а Эфес замотан в обрывок плаща. Нужно добраться до Скворца, в который раз пробормотал Орландо, поглаживая повязку и морщась от боли. Он точно знает, кто этот подонок и как его найти. Он поможет. До города оставалось всего ничего, а логово скупщика на самой окраине. Парень поднялся, хватаясь за дерево, зашипел. Предплечье пульсирует болью и ему вторит нога. Сгорбившись, побрел по дороге. Мимо пронеслась скрытая повозка. Кучер наорал, приняв за пьяного. У ворот стражи нет. Люди попрятались от ливня. Орланда без проблем дошел до нужного подвальчика. Остановился у перекошенной двери и, глядя на черную руку у порога, осторожно приоткрыл и шумно выдохнул. Исполинский мавр лежит поперек коридора в луже собственной крови запекшийся в багряный оникс. Смерть запечатала на широком лице изумление. Скворц нашелся, как и всегда за столом, сломанный, как нелюбимая кукла, сморщенный и здоровый вместо затылка. Орландо Вечность смотрел на перекошенное лицо единственного человека, с которым общался Серкана, который был так добр и угощал сладостями не просто так. Орландо прекрасно понимал, что скупщик пытается добиться доверия, чтобы использовать в будущем. Но все же... Стряхнув от запенения, подошел к стене за стулом, грохнул кулаком на уровне пояса. Доска с готовностью сдвинулась внутрь, и парень достал из ниши две бутылки. Поставил на стол и глянул на оставшиеся стаканы. В первой бутылке сладкое вино из персиков, а во второй любимая скворца огненная. Арланда снял повязку и, кривяся, оглядел рану шевеля пальцами – широкая, с неровными краями и зачащаяся сукровицей. Края безбожно разбухли, как и все предплечье. Движения отдаются глухой болью, но сухожилия и кости целы. «А вот что-то хорошее!» – процедил Орландо одной рукой, вскрывая бутыль огненного вина, прозрачного, как чистая вода. В нос шибанул резкий дурман. Парень закашлялся и, сочурившись, плеснул из бутылки в рану. Дыхание осперло в глотке, а сам он скорчился, распахнув рот и выпучив глаза. Огненный гвоздь боли прошил руку. Огненное вино смыло кровь, обнажая плоть. Орландос окусил губу и повторил процедуру, прижав горлышко к ранее. Закончив и придя в себя, взял вторую бутыль и выдернул пробку зубами. Ноздри защекотал сладковатый аромат переспевших персиков. Первый глоток прокатился по гортани шелковистым клубком тепла и растекся в желудке. Орландо утер губы тыльной стороной ладони, прислушиваясь к шуму ливня. Вода гремит, а крыша домов звенит в жестяных желобах и плещется в мутных потоках по улице. После второго глотка сел на свободный стул перед столом, сгорбился, упирая локти в колени. — Знаешь, Скворца, — начал Орландо и умолк, глядя в мутные глаза мертвеца, — нет. Ты уже ничего не знаешь. Сколько еще оставалось Сиркана? Неделя? Месяц? Год? Ему должно быть было под сотню. Я каждый день, каждый час боялся найти его мертвым. Простым трупом, глядящим в потолок пустыми глазами и с распахнутым ртом. Почему у мертвяков постоянно раскрыт рот? Проклятье. Орландо приложился к бутылке, медленно запрокидывая донышко к потолку. Кадык мерно движется вверх и вниз. Мутная струйка выбилась из уголка рта и побежала по подбородку. «Месть!» – выдохнул парень, отцепившись от горлышка. – За столетнего старика? Это даже звучит глупо. «Но знаешь, я убью их всех. Убью этого подонка. Убью его людей. Убью его жену, дочь и сына, всех, кто ему дорог. Знаешь почему?» Парень снова присосался к бутылке и опустошив отшвырнул в угол, та жалобно звякнула и разлетелась на крупные осколки. Орландо тяжело поднялся, прижав левую руку к животу, губы свело оскалом, обнажая ряд ровных зубов с едва выступающими клыками, будто у волчонка. Они отняли у меня последние дни с ним. Отобрали шанс услышать последние слова. Проститься, как подобает. Я не отдал долг за свою спасенную жизнь. За все те дни, что любовался восходом. За ночью у костра и заботу. На последних словах голос сорвался, и Орландо ощутил себя ребенком. Я убью их. Покой Папы Римского освещает масляный светильник на столе и вспышки молнии Дождь стучит по стеклам и крыши, выбивая мрачный ритм. пантифик сидит в ванной у окна, потягивает вино из хрустального бокала. Зорницы высвечивают на противоположной стене массивную тень с дырами на месте глаз. Она будто наблюдает за Понтификом, потягивающим вино и нежащимся в горячей воде пополам с кровью. Красные струи смешиваются, втягиваются в рану на груди и кожу, придавая розовый оттенок. С шеи свисает крест с обрезанным в основании продолговатым сосудом. Внутри – тягучая сочно-бордовая жидкость, двигающаяся будто по своей воле. Дверь отворилась, папа приоткрыл один глаз, наблюдая за вошедшим Гаспаром. С того стекает вода, плащ мокрая тряпкой облепил плечи, а волосы похожи на морские водоросли. За спиной мелькнули бледные лица слуг, двери закрылись. Гаспар подошел к Ванне и поклонился, приложив ладонь к левой стороне груди. Ваша святейшество, приказ исполнен». Распахнул плащ, рывком снял с пояса голову Серкана, на ремне остались белые пряди, и потянул пантифику. Тот отставил бокал и взял трофей, покрутил, вглядываясь в белые закатившиеся глаза. «Как же он постарел!» «Скажи, Гаспар, каково это убить собственного сына?» «Мне все равно, кого убивать по вашему приказу. Я колебался меньше, чем Авраам». «Отрадно слышать?» Папа уронил голову в воду и начал медленно подниматься, запуская палец в рану. Скривился и, достав, протянул руку гвардейцу. «Ты заслужил. Припади же к частичке Бога и продолжай служение». Гаспар жадно припал к пальцу, как теленок к имени, обхватил кисть ладонями. Тело мелко затряслось, а комнату заполнил чавкающий звук, заглушаемый ударами грома. Папа выждал минуту и потянул руку назад, Гаспар от утирая испачканные алым губы. В полумраке глаза его отражают молнии серым цветом, словно кошачьи. Папа опустился в воду, кивнул на плавающую в ногах голову. Приготовь для перевозки. «Завтра отбываем в Рим». «А что делать с остальными?» – спросил Гаспарка, сесть на дверь в кладовку. Та приоткрыта, и на чистом ковре лежит женская рука с порезами вдоль вин. «Скормите свиньям», – отмахнулся понтифик, беря бокал. «Они сослужили свою службу». Орландо постучал в дверь Хибары, прижавшейся к стене на самой окраине города. Поднял взгляд на мазутные тучи, подсвеченные восходящим солнцем. Дождь морозит мелкой пылью, а чутье подсказывает, что хмар продлится всю неделю. Внутри заскрипели доски, недовольно забармотали. Дверь скрипнула и отворилась внутрь. На пороге, позевывая, встала женщина средних лет с темно-каштановыми волосами. Охнула, увидев гостя, всплеснула руками. «Орландо, что с тобой случилось? Да на тебе лица нет». «Мне нужна помощь, София!» Просипел парень, прижимая искалеченную руку. Предплечье успело раздуться, став в полтора раза толще и растянув рукав. «Спрячь меня на пару дней». «Это ведь не несчастный случай на тренировке, серкана ведь?» Сказала София, дёрнулась, увидев, как задрожали губы парня. Стоило назвать имя наставника. «Боже, что случилось?» Тебе лучше не знать, поверь». «Ладно, проходи сразу за стол. Посмотрим, что у тебя с рукой». Внутри хибары пахнет травами и припарками, стены подперты шкафами с бальзамами и микстурами. София хлопача развела огонь в очаге, поставила греться в воду. Орландо сел за плотно сбитый столик, оглядел следы крови, намертво впитавшиеся в древесину. На стене у окна мелом очерчен круг. Над входной дверью свисают три пучка сухих трав с цветами ромашки. София закатала рукав выше локтя, коротким ножом срезала остатки повязки, присвистнула. Глянула в глаза парня и спросила с укором. «Ты решил без руки остаться? Почему сразу ко мне не пришел?» Следы заметал. «Долго будет заживать?» «Месяц минимум, проклятие. Нужно вытащить дурную кровь и мясо». София прылась в карманах, нашитых на платье, и положила перед Орландо колышек обтянутой кожей. «Закуси». Рука болит густой обволакивающей болью, стянута чистым бинтом, проложенным лечебными травами. Орландо тяжело дышит. Лицо покрыто крупными каплями пота, сбегающими к подбородку. Медичка собрала инструменты и бросила в кипящую воду. Тщательно протерла стол тряпкой, смоченной в спирте. «Тебе повезло. Кость артерия не задета. Заживет. Будешь как новый». «Лучше». Просипел Орландо, оглядывая повязку с проступающим пятнышком крови. «В смысле?» «Больше он меня не ранит», – ответил парень, не глядя на женщину. София покачала головой и спросила мягко с материнскими нотками. «Можешь рассказать, что случилось?» Серкана убит. Медичка охнула, прижала ладони к рту и осела, ударившись спиной о стену. Взяв себя в руки, выпрямилась и пинком откинула край циновки, обнажив люк с позеленевшим медным кольцом, сказала дрожащим голосом, «Спускайся, после полудня принесу еду». За люком длинная лестница с подобием землянки с узкой кроватью и соломенным матрасом. Орландо лег, закинув правую руку за голову, а левую прижав к груди. Меч положил под бок и закрыл глаза. Начал контролировать дыхание, как учил Серкана, чтобы собраться с мыслями. Глубокий вдох, считай до трех и медленно выдыхай. Орландо открыл глаза, прислушался к происходящему в Хибаре. Кажется, к Софии пришел клиент. Слышно невнятное и жалостливое бормотание Парень поерзал, положил ладонь на ножны и погладил. Скоро с Кивона напьется кровью. Гвардеец бежит по узким улочкам к морю, судорожно оглядывается, но серая пелена дождя скрывает улицу. Мелкие капли шелестят по черепичным крышам, стекают по глиняным желобам и собираются в мутные ручьи вдоль стен домов. Гвардеец оступается, влетает в стену на резких поворотах. Лицо перекошено, на левой щеке багряный порез, слишком яркий в тусклом осеннем мире. Рукав от плеча пропитан кровью, разрезан и сполз к локтю. Пустые ножны сползли и путаются в ногах. На особо крутом повороте гвардеец подскользнулся и кубырем влетел в пустые бочки, завизжал, барахтаясь как черепаха, перевернувшаяся на спину. Начал подниматься, за покатые бока, острие меча уперлось в грудь. Гвардеец сглотнул и замер, глядя на парня в короткой куртке стоящего над ним. набегался Спросил Орландо, надавливая на меч. «Это хорошо. Говорят, бег продлевает жизнь». «Чего тебе надо?» Выкрикнул бардеец, не спуская взгляда с тонкой улыбки и недоброго блеска сапфировых глаз. «Зачем ты напал на нас?» «Да ничего такого. Просто информация. Даже насиловать не буду. Да-да, я в отличие от вашей братьей люблю женщин. Так что... Будешь говорить?» «Что ты хочешь знать?» «Проклятие! Что с остальными?» «Они не были разговорчивы», — ответил Орландо, двигая мечом. «Собственно, с вами одно время ходил один урод. Длинный такой, и руки ниже колен». Брови гвардейца подскочили. Глаза полезли из орбит. Он даже дрожать перестал. «Ты про сеньора Гаспара? Парень, ты смерти хочешь?» Орландо легонько надавил на меч. Кончик натянул одежду и погрузился в плоть. «Кто он?» «Личный помощник папы. Ему прислуживает вся гвардия. Доволен? Он страшный человек. Убьет за малейшее неповиновение или косой взгляд. Поверь, он на моих глазах зарезал Колина, а тот просто не так поклонился». «Как мне его найти?» «Колина? Так закопали беднягу на кладбище». «Гаспара», — прорычала Орландо. «А, он был в Рим вместе с папой. Большего не знаю». Парень отнял меч от груди, вздохнул и сказал... «Помнишь, я говорил, что бег продлевает жизнь?» «Да, да, я могу идти!» «Ты бежал недостаточно быстро!» Орландо дернул кистью и брезгливо стряхнул с кончика меча свежие красные капли. Гвардеец дернулся и сполз по бочкам на землю с алой чертой ровно под челюстью. Голова завалилась на плечо, а в глазах застыло изумление. В конце переулка из-за угла выглянула мокрая собака, Заскулило и скрылась Орландо тщательно вытер клинок краем плаща. Спрятал в ножны. Отступил от трупа и поднял ладони к лицу. Кожа чистая, с толстыми мозолями, натертыми за годы тренировок и упражнений. За последние три дня убил 10 гвардейцев, стараясь найти тех, кто был с убийцей, и узнать, кто это был. Сжал кулаки до боли в пальцах, рыкнул и развернулся на пятках, пошел прочь. Рана в предплечье, заныло за зачесал. Орландо накрыл ее ладонью, скривился, вспомнив бой. «Опыта, значит, не хватает», – зарычал парень ускоряя шаг. «Ну, посмотрим». Осень укрыла землю цветным одеялом палой листвы. Небо затянуло, серая покрывало, изредка разрываемая солнечными лучами. Ветер гуляет по виноградникам, играя с желтыми и алыми листьями. На дальних участках собирают поздний урожай. А в хозяйствах начинают заготовку вина, обернутую в красочный фестиваль, полный танцев, музыки и вкусной еды. Молоденьких девушек наряжают в пестрые платья, украшают волосы яркими листьями или венками. Под бодрую музыку запускают танцевать в гранитные лагары. Вокруг выстраивается народ и подбадривает хлопая в ладоши. Гостям наливают сладкое вино прошлого урожая. Орландо взял деревянную кружку, пригубил и кивнул, улыбаясь мимо проходящей девушки. Черноволосой, с длинными загорелыми ногами, до середины бедра заляпанными виноградным соком. Юбка вызывающе задрана и подвязана вокруг пояса. В волосах запутались золотые листья. Вербовщик прицикнул языком, сделал пометку гусиным пером на бумаге. «Так говоришь, как зовут тебя парень?» Орландо. Вербовщик поправил очки, еще раз оглядел наемника. Рослый, с бронзовой от загора кожей и голубыми глазами. Волосы волнистые и выгоревшие опускаются на плечи. Лицо слишком чистое и гладкое, как у дворянчика, выросшего с золотой ложкой во рту. Вот только под просторной рубахой угадываются сухие мышцы бойца. «Просто Орландо?» «Да». «Хмм, ладно, как пожелаешь». Собственно, Барон Борсел предлагает стандартное жалование в 10 золотых в месяц. А не мало ли? Перебил наемник, заглядываясь на очередную давильщицу винограда. Я не договорил, сухо ответил вербовщик. Наемники могут забирать вещи убитых врагов, а также получают 10% от добычи. С одним условием. С каким? Никто не должен знать, что ты работаешь на Барона. Орландо поскреб подбородок, вербовщику стал виден свежий шрам на левом предплечье, белым пятном выступающий на загорелой коже. К ним подошла пухлая девушка и широко улыбаясь поставила на стол деревянное блюдо с мясной нарезкой и хлебными лепешками и соусницей. Уходя, мазнула пальчиком по плечу парня и смеясь смешалась с гуляками. «Звучит занятно», – протянул Орландо. «Только меня не интересуют грабежи, только бои». «Хм... Знаешь...» – задумчиво сказал вербовщик. «Ты выглядишь умелым фехтовальщиком. Барон как раз ищет такого. Для турнира. Только тебя должны будут проверить». «Вот это мне подходит». «Платят три золотые монеты в две недели, но с полным содержанием. Приходи завтра в поместье. Оно вон там за холмом». Орландо проследил взглядом за рукой собеседника глянул на дорогу с кипарисами и громаду главного здания. Почти замок, окруженный внушительной стеной. Не хватает только рва. Теплый ветер доносит в облик Азадоев. Поместье стоит на вершине холма, покрытого красным виноградником, стекающим в долину к реке. Массивное угрюмое здание с парой башен, окруженное стенкой из гранитных блоков. Подсолнечная сторона заросла плещом, к оси непокрасневшим и создающим впечатление, будто поместье истекает кровью. Орландо вышел на дорогу, выложенную плоским булыжником, единственный след Римской империи, сгинувшей в дни гнева Господня. По обе стороны возвышаются остроконечные кипарисы и огрызки мраморных колонн. Едва теплый ветер треплет плащ, силясь распахнут тянет за волосы, открывая желестую шею. Орландо поморщился и помассировал шрам на предплечье. Ноет, Значит, к дождю. Губы тронула блеклая улыбка. Серкана также предсказывал погоду. Дорога разветвилась, основной путь огибает холм, а побочный карабкается к поместью. Видимо, в римские времена там был форт или любое значимое укрепление. А может и вилла Патриция. У ворот случилась заминка со стражниками, не горящими желанием пускать неизвестно кого. Впрочем, дело разрешило пригласительное письмо рекрутера, выданное Орландо вчера. Стражники посовещались, распахнули калитку в створке и спустя минуту наемник обзавелся проводником, молодым парнишкой в шлеме не по размеру и кожаной керасе с нашитыми медными пластинками. «Меня зовут Пайк, а вас, сэр?» – сказал паренек, шагая вдоль конюшни. Орландо, приятно познакомиться, вам у нас понравится. Барон платит щедро и вообще отличный человек, если не злить. А что его злит? Совершенно все. Широко улыбаясь, ответил Пайк и поправил шлем, съехавший на затылок. На ваше счастье, он вернется только завтра. Зачем тогда меня на сегодня вызвали? О, вами займется майор Дом. Это он отвечает за найм. Барон просто проверяет. Парнишка завел на задний двор и остановился под раскидистым дубом. Между домом и миниатюрным садом. Трое садовников глянули на новичка, перебросились парой фраз и вернулись к работе. Земля усыпана желтыми листьями и желудями. Орландо поднял взгляд, любуясь игрой света в лысеющей кроне. На уровне третьего этажа с ветви свисает труп, сохшийся до костей, в лоскутах когда-то бывших одежды и одном сапоге. «Какого…» – выдохнул Орландо. Тело висит напротив окна и должно быть при сильном ветре ударяется об него. Пайк задрал голову, недоуменно огляделся и хлопнул по лбу. «А, вы про старину Вис-Висыча. Не пугайтесь, он тут уже давно. Лет 20, если не больше». «Вис-Висыча?» – пробормотал Орландо, рассматривая висельника. В окне показалось женское лицо, но, заметив его, сразу скрылось. «Это за что его так?» «Ну, люди всякое говорят. Одни утверждают, что он был наемным убийцей, другие, что баронесса хотела с ним убежать». «Собственно, я думаю, на второе. Не зря же его повесили у ее окна». «Ха, ваш барон... занятный человек». Особо сильный порыв ветра сорвал шлейф листьев, закружил, скрывая мертвеца за желто-красной пеленой. Женщина вновь появилась в окне и не спускает взгляда Сарланда. Парень отвернулся, ощутив тревожное покалывание вдоль хребта. Положил ладонь на Эфес и надавил. Ощущение оружия, готового выскочить из ножен, придавало уверенности. Листья закружили вокруг ног, а ветер запутался в волнистых волосах, задергал ворот рубахи. Пайк помялся рядом, стрельнул взглядом на пристройку к дому и, откланившись, пошел к ней, похлопывая по животу. Постучал в дверь и спустя мгновение отворила дородная баба в замызганном переднике. Выслушала Пайка, качая головой, и по матерински хлопача пропустила внутрь. Орландо ухмыльнулся и вновь поднял взгляд к окну. Женщина продолжала смотреть. Бледная, с растрепанными волосами и огромными круглыми глазами, в которых плещется. Страх? Поняв, что замечена, отдернулась в комнату. «О, я смотрю, тебя заинтересовал старинавис Висыч». Орландо вздрогнул и опустил взгляд. Рядом стоит плотный мужчина с внушительным брюхом, стянутым широким поясом майор дом креев представился толстяк протягивая лапищу размером с весло а ты кто парень орланда меня наняли для турнира ну еще не наняли сначала нужно проверить поправил криев сжимая ладонь и активно тряся. так что впечатлил висельник а, да 20 лет говорят висит как еще и не рассыпался «О, барон отсыпал достаточно золота ведьме, чтобы бедняга провисел до судного дня. Но хватит об этом, парень. Пойдем к казармам». Креев широко улыбнулся, показывая крупные лошадиные зубы. Кивнул куда-то за сад, опустил ладонь и зашагал по гравийной дорожке, положив руки на брюхо. Орландо, поколебавшись, пошел следом. Сделав два шага, резко обернулся и взглянул на третий этаж. «Странная женщина». Стоит у злополучного окна, прижав руки к груди. Губы ее шевелятся. Бараки примастились у торца поместья рядом с крепостной стеной. Три саманных дома в полтора этажа, стоящих полукругом у закрытого колодца. Над ними нависает угрюмый дуб, на нижних ветвях которого две молоденькие прачки развешивают белье. Одна перекидывается смешливыми фразочками с парнем, высунувшимся из окна казармы. Завидев майор дома и орланда девушка притихла, а собеседник втянулся внутрь. Крей в полу обернулся и спросил сделанным участием. «Как самочувствие, парень?» «Великолепно. Только жрать хочется». «Это мы поправить можем. Я про голод, конечно. Вот проверим и сразу на кухню отправим. Ты это, давно наемничаешь?» «Год. Или около того?» «Хм… так и не скажешь. «Личико, вон какое чистое! Что ж тебя погнало на эту долю?» «Просто ищу противника посильнее», — ответил Орландо, пожимая плечами и оглядывая солдатский двор. Прачки прервались и смотрят на него с кошачьим любопытством. Ветер сбрасывает под сапоги пожухлые листья, сочно хрустящие, будто тонкие кости. Орландо идет с прямой спиной, расправив плечи и держа ладонь на Эфесе с Киевона. Солнечные лучи искрятся на крыльях гарды закрывающих рукоять словно птенца. Плащ тяжело вздымается за спиной. Майордом тайком разглядывает новичка, двигает левой бровью и задумчиво поглаживает подбородок. «Эх, молодежь!» Протянул Криф, останавливаясь у колодца, и сложив руки рупором, гаркнул. «Тина! Песи сын! Выходи! Я тебе еще одного на проверку достал!» Орландо встал рядом, продолжая разглядывать двор. В средней казарме загремело, загудела ругань, и дверь распахнулась от пинка, грохнулась от стену она отскочила назад. Выходящий остановил рукой, протиснулся в проход, извернувшись боком и согнувшись. «Знакомься, малец», — сказал Крейв, указывая ладонью и широко улыбаясь. «Это Тина, наш капитан-стражи. Он тебя проверит, но ты можешь и отказаться». Орландо смирил выбравшегося из казармы гиганта. Покатые плечи, широченная грудь, стянутая керасой и огромная голова, похожая на приплюснутый валун. Тина на три головы выше и старше лет на 15 Лицо покрыто рыпинами шрамов. Над правым глазом белеется лет от стрелы. «Почему вы его на турнир не отправите?» – спросил Орландо, поглаживая указательным пальцем на верши рукояти. «Ха, уже испугался?» – со смешком ответил Крейв. К сожалению, Тина отстранили за нарушение правил. Он пришиб одного бедолагу до поединка. «Ясно. Что же мне с ним сделать?» «Ха! Вот это настрой! Ты слышал, Тина?» Через смех прогудел майор дом а капитан пробурчал нечто невнятное, массируя лоб и похмельно щурясь. «Сделать? Да ты шутник, парень! Просто продержись пару минут и не стань калекой!» «Ну как, не передумал?» Орландо качнул головой и пошел к гиганту. Тот выпрямился и смачно назевая потянулся, разводя руки. Будто медведь после зимней спячки. Огромный медведь. Одна из прачек по взмаху майордома притащила стул и почтительно придержала, пока Креев устраивался. Стул явно мал. Для толстяка нужно как минимум еще три таких. «Эй, Тина! Не убивай парнишку! Хватит с нас прошлого раза!» Крикнул Креев и с натугой закинул ногу за ногу, чтобы хоть как-то устроиться на узкой сидушке. Гигант буркнул, кивая, и потянул из ножен меч, простецкий, разве что на ладонь длиннее обычного. Смерил Орландо взглядом. Парень встал напротив, держа руки опущенными, правую вовсе сунул в карман. «Эй, парняга!» – прогудел Кина, указывая пальцем. «Меч доставай!» «Зачем?» «Мне сказали продержаться две минуты, а не убивать тебя», — сказал Орландо, ухмыляясь. «Может, уже начнешь?» Тина заскреб затылок, глянул на майор дома. «Эй, начальник! Он того? Совсем глупый?» «Пусть делает, что хочет. Начинайте. У меня обед скоро». «Ну, это парень», — со вздохом сказал гигант, — «сам виноват, если что». кино шагнул, на косой удар. Меч вспорол пустоту. Орландо качнулся в сторону и замер, сленцой глядя на противника. Капитан зарычал и рубанул от корпуса Целес в лицо. Парень присел. Меч свистнул над макушкой, не задев волос. Только ветром вскинул пряди. Тинов всхрапнул Крохотные глаза налились кровью. И начал размахивать мечом, как мальчишка прутиком. Наступая и стараясь вбить наглого парня в землю. Крэйвен привстал. Готовясь окрикнуть разошедшегося гиганта, и застыл, вскинув брови. Новичок ускользает от атак, не вынимая руки из кармана. На загорелом лице отражается откровенная скука. В один момент, когда меч врезался в землю у ног, парень широко зевнул, прикрывая рот левой ладонью. Удары становятся злее, полоса стали смазывается со свистом, врезаясь в воздух. Прачки охают и отворачивают, закрывая лицо ладошками, но продолжают смотреть меж пальцев. «Дядь, может уже начнёшь или так и будешь обмахивать меня?» Спросил Орландо, ныряя под широкие захваты, отклоняясь от скрученной пятерни. «Две минуты почти прошли». «Дерись!» – прорычал Тина. Перехватил меч в обе руки, удары стали быстрее. Один пришёлся в стену, и Орландо обдало крошевом глины. Внутри заорали, в окна начали высовываться люди. Лицо капитана наливается дурной кровью, по лбу стекают ручейки пота, волосы пакли облепили виски. «Ну раз ты просишь», — сказал Орландо, проскальзывая под очередной удар и хватаясь за рукоять Скьевона. Прыгнул, оттолкнувшись от колена гиганта, и впечатал крылья Эфеса в челюсть. Кина отшатнулся, меч выскользнул из рук и, крутанувшись, ударился о стену. Глаза закатились, капитан завалился и рухнул, раскинув руки. Земля дрогнула от удара, Арланда отступил, плавно вернув меч в ножды и повернулся к дому. «Я прошел?» Его отвели в комнату на первом этаже, совсем крохотную, но с добротной кроватью и видом на дуб висельника. Барон должен вернуться через три дня, а значит есть время отдохнуть и потренироваться. Остаток дня Орланда провел на заднем дворе, отрабатывая удары и базовые движения. Часть охранников, включая оклемавшегося Тина, выступила в качестве зрителей. Позже к ним присоединились три служанки в пышных платьях, стянутых корсетом. Закончив тренировку, перекусил мясной похлебкой на кухне и печеными яблоками. Вернулся в комнату, предварительно ополоснувшись в бадье и завалился на кровать. Стоило задремать, как в дверь постучали. Парень открыл глаза и, зевая, поднялся, отметив, что проспал дольше, чем думал. За окнами темно. Поскребывая грудь, отворил дверь и взглянул на крохотную служанку, стыдливо опускающую взгляд в пол. «Простите, господин». «Ничего, что хотела?» «Хозяйка велела вас привести «А утром никак?» – спросила Орландо, зевая и оглядываясь на кровать. «Я устал». «Прошу прощения, она требовала немедленно и втайне. «Пожалуйста, пойдемте, пока люди майор дома не видят». Орландо пожал плечами и шагнул в коридор, прикрывая за собой дверь. Сказал, «Ну хорошо, веди».